Не более, чем случайное совпадение. Александр Бушков Глава первая Утро после казни «Больно?» — сочувственно спросил Воловиков. Даша отмахнулась. «Да царапина! Не столько больно, сколько противно!» И грустно ухмыльнулась. «Вот и я!» сподобилась, Отхлебнуло крепкого чайку. В голове еще шумело, было муторно и слегка поташнивало. Врач сказал, траванули эфиром, но дозу, к счастью для Даши, отмерили божескую, и она очнулась около семи утра в обрывках ночнушки с гудящей головой, уже без наручников и с подсохшей кровью, подтекшей на бок и на простыни. Если не считать пореза на животе... Ни женская часть, ни тело урона не понесли. Губа, правда, казалась разбита и теперь запухла. Шатаясь и борясь с желанием блевануть прямо на пол, добралась до телефона и вызвала кого следует, попутно убедившись, что пушку не уволокли. Группа примечалась через четверть часа, а вскоре объявился озабоченный шеф, непосредственный Дашин начальник, подполковник Воловиков. Дорожайший папаша майор Шевчук, частный детектив и непроходимый бабник, сытым котом, заявившийся крадимым пенатом, обнаружил дома классическую несуетливую возню экспертов и тут же подвергся впервые в жизни нехитрой процедуре снятия отпечатков пальцев. Сейчас он сидел здесь же, на кухне, в уголке, с видом озабоченным и пристыженным, в который раз поинтересовался «Дашенька, как ты?» «Как штык!» — не выдержав, в конце концов, огрызнулась она. «Не болтался бы всю ночь с бесом под ребром. Я бы дверь обязательно на цепочку заложила». «Вообще-то ребята серьезные, могли такое предусмотреть и прихватить инструмент для цепочки», — примирительно сказал Воловиков. «Ну вот, пошла пресловутая мужская солидарность», — проворчала Даша. На душе у нее было не так уж и паршиво, просто вдруг подвернулась прекрасная возможность безнаказанно и в досыд побрюзжать в присутствии шефа. Грех таким случаем не воспользоваться. Порез на животе, выполненный двумя рощерками пера, крест-накрест, не болел, так, соднил немного, но эмоции вызывал мерзопакоснейшие Коллега с примчавшийся вместе с группой, Найдал себе чаю и уставился на Дашу сочувственно, да что там, жалеючи. Повернувшись к шефу спиной, Даша показала верному адъютанту язык, осторожно потрогала живот под свитером, почти не болела. Вошел сумрачный эксперт в штатском, подал подполковнику листок бумаги. Тот столь же сумрачно пробежал взглядом, кивнул «можете ехать» и многозначительно уставился на майора, слегка пожав плечами. Майор понятливо кивнул и на цыпочках улетучился из кухни, избегая встречаться взглядом с любимой дочкой. — Вот такие пироги, — сказал Воловиков, тщательно закрыв кухонную дверь. — Отпечатки повсюду только твои и отцовы. — И на диване нет? — Нету. — То ли они были в перчатках? — Да нет, один хватал меня за плечо, я бы перчатку почувствовала. Рука у него была голая. Что же, приснились они мне? И перевернутый крест на пузе я сама себе нацарапала. «Ну-ну, не кипятись», — сказал Воловиков. «Никто и не говорит, что привиделось. Замок отпирали отмычкой, хоть и непримитивной железкой, но все равно не родной. И микроследы остались. И на диванном поручне свежие царапинки от наручников. Так что же они?» В темноте ухитрились с идеальной точностью все отпечатки стереть. Почему в темноте? Когда ты вырубилась, могли включить свет и преспокойно пройтись тряпкой по всем местам, где касались. Могли диван вместе с тобой на улицу вынести, у них было часа три. Даша, я к тебе приставлю ребят, но с цепочкой на дверь, и в самом деле надо что-то решать. Договорись с батей и замок быстренько смени. Я поговорю с Михалычем, у него где-то завалялся финский. Давай-ка еще разок пройдемся с самого начала. Когда они пришли? Не знаю, темно было, снаружи не звука. Я проснулась от того, что явственно почувствовала, кто-то есть. А они, дьяволопоклонники Фиговы, совершенно бесшумно двигались. Рванулась за стволом, тут они и навалились. Все трое. Браслетики нацепили и допрос учинили. Молот ведьм. козляры вот отсюда поподробнее о чем конкретно спрашивали кто спрашивал а кто помалкивал вообще как вели себя я бы эту троицу так назвала сатанист краснобай и орангутанг медленно сказала даша краснобай сатанизма не касался ни единым словечком и вычурная манера разговора у него мне кажется ненаигранная бывает любители так кудряво выражаться сейчас все книг «Про аристократов начитались. «Как обладательница женского нюха могу сказать, что пахли они нормально, «опрятные, следящие за собой мужики, не перекисшего пота, не перегара. «Арангутанг, тем не менее, типичная горилла, охранник из низкосортных. «И никто из них мне не показался шизанутом, «То есть сатанисты-то они, конечно, сатанисты, но не из рядовых, не упертые. «Эти не заговаривались». На словоблудие не ловились, и в теоретические споры не втягивались, хоть я и пыталась завлечь. Партии свои разыгрывали уверенно и четко. — Партии? — Ага, — сказала Даша. Сыгранная была троечка, и роли заранее расписаны. Теоретик — сатанист, напарник с манерами аристократа и хамло — пехотинец. — Я тебя правильно понял, полагаешь, спектакль? — Полагаю. Даша поставила чашку с недопитым чаем на стол и потянулась за сигаретами. Пальцы все еще отчетливо дрожали, она криво усмехнулась. «Черт, а ведь я чуть не купилась!» Так они спокойненько расписывали, что сейчас меня запытают до смерти, что не поверить было трудно, клоуны доморощенные. А они, оказывается, просто попугать решили. Крест на пузе, эфиром в морду... чтоб, значит, не в свое дело не лезла. Что написано пером? Перевернутый крест, нацарапанный незваным ночным гостем на ее животе ножом, отозвался неприятным зудом.